Параноическое развитие. Паранойя. Хотя само понятие развития психопатической личности выросло из крепелиновского учения о паранойи, однако истинно паранояльное развитие представляет собой редкое явление, более редкое, чем, по-видимому, думал сам Крепелин. Развитие большинства параноических личностей проходит в рамках сформирования, описанного в отделе, посвященном статике, специфического параноического характера. И лишь редко дело заканчивается действительным бредообразованием. Те же случаи, в которых мы имеем перед собой бред, сколько-нибудь нелепый, сумбурный, непонятный, хотя бы и сформировавшийся медленно, постепенно и без всякого участия обманов чувств, трудно объяснить одним развитием даже и психопатической личности. По-видимому, здесь всегда участвуют те или иные узкоорганические факторы. Старческая инволюция, артериосклероз, наконец, в некоторых случаях дело идет о мягкотекущих формах параноидной шизофрении, парафрении. В основе почти всех случаев действительного паранояльного развития, развития закончившегося кристаллизацией стойкой бредовой системы обыкновенно лежит один из двух мотивов. Первый. Стремление видеть осуществленными свои в действительности неисполнимые желания. Большую роль играет также и наличность в психике такого рода людей, так называемых сверхценных идей. И второй – борьба за справедливость против действительных и мнимых ее нарушителей. Нередко оба эти мотивы действуют совместно, причудливым образом переплетаясь друг с другом. Что касается свойств личности, которые больше всего содействуют развитию паранояльного бреда, то Крепелин, как известно, считает его источниками, с одной стороны, повышенное чувство собственного достоинства, а с другой – особенности, характеризующие не вполне развитую инфантильную психику. Живое воображение – чрезмерную зависимость результатов суждения от потребностей чувства. Немалую роль в построении паранояльного бреда играет и склонность к резонерству и своеобразным, иной раз чрезвычайно оригинальным и совершенно неожиданным сопоставлениям. Все эти качества в совокупности лежат обыкновенно в основе приводящей к бредовым построениям кривой логики. Надо, однако, сказать, что ошибки суждения, на основе которых происходит формирование бреда, по своему существу ничем решительно отличаются от тех, которые наблюдаются вполне психически здоровых людей. Все виды делаемых параноиками ошибок можно подвести под те же рубрики, которые мы находим в главах логики, посвященных изучению заблуждений человеческого ума. Миль, например, различает заблуждения, в которых неправильное утверждение зависит не от формальной причины, а от причины психологического характера, палациес априори и заблуждение, ошибки, являющиеся следствием неясности в аргументации или неправильности в выводах. Fallacies of inference. Первая группа заблуждений сводится к проявлению так называемой кривой логики аффективного мышления и целиком соответствует отмечаемой крепелиным а до него и рядом других авторов, в зависимости суждения параноиков от потребностей чувств. Там, где суждение затрагивает вещи и обстоятельства, связанные с желаниями и опасениями данного лица, всегда приходится констатировать громадное влияние на характер его построения и на его содержание со стороны чувств и воли. Кот валумус кредимус. Сильное желание есть отец мысли. В таких случаях разум играет как бы служебную роль, изыскивая своеобразные неправильно построенные мотивы и объяснения для оправдания тех или иных поступков, истинная причина коих кроется в эмоциях и влечениях Однако и здесь роль разума не может считаться второстепенной. Для того, чтобы под влиянием сильной страсти признать истинным тот или иной ряд положений, необходимо все же иметь какие-либо хотя бы призрачные основания, доказательства, те или иные хотя бы извращенные интеллектуальные предпосылки. Чтобы чувство восторжествовало над мыслью, оно предварительно должно исказить рассудок. Если бы удалось сделать невозможной софистику ума, говорит Миль, то и софистика чувств стала бы за отсутствием своего орудия бессильной. Некоторое внимание мы должны посвятить рассмотрению ошибок второго рода, зависящих уже от формальных неправильностей функционирования интеллекта. Надо только заметить, что раздельное трактование тех и других ошибок представляет собой в значительной степени искусственный прием, так как большую частью в происхождении одной и той же ошибки можно обнаружить действия причины обоего рода. Поэтому правильнее, как по отношению к здоровым людям, так и психически больным, рассматривать ошибки и заблуждения обеих категорий по возможности совместно если отвлекаясь на время от этого последнего требования все таки остановиться на момент на формальных ошибках суждения параноиков то мы помимо общей незрелости и их мыслительной способности чаще всего наталкиваемся на одну черту это склонность их к резонерству резонерству мы называем здесь стремление к различного рода отвлеченным построениям основанным не на изучении того или другого явления по существу а на поверхностных аналогиях и сближениях, на игнорировании тех или иных законов логики и на софистических уловках. В результате имеющие внешний вид правильности и последовательность рассуждения в действительности оказываются основанными на тех или иных грубых ошибках в доказательстве. Очень частой ошибкой в таких рассуждениях, например, является пятитио принципией, то есть ложное принятие за основу в доказательстве того, что еще сомнительно. Охотно пользуются резонерой логическим кругом, «circulus in когда, например, положение первое доказывается через второе, второе через третье, а третье снова через еще требующее доказательство первое. Типически резонерские ложные построения исходят также из употребления одного и того же термина в разных местах рассуждения, в разном значении и из игнорирования этой разницы. Хомонимия – двусмысленное слово. Подобных источников резонерских неправильных выводов можно указать очень много как происходит параноическое развитие, в основном так же, как и при других формах развития, путем суммирования реакций на жизненное раздражение, образования на них определенных патологических установок и закрепления последних благодаря повторению привычек. Конечно, чтобы понять во всей полноте строение и динамику формирования паранояльного бреда в каждом отдельном случае, надо бы установить все фазы жизненного развития соответственной личности, начиная с раннего детства. Детские впечатления, во всяком случае у многих параноиков, по-видимому, в значительной степени определяют не только преобладающие их впоследствии интересы, но и некоторые основные направления, по которым в более поздние годы будет развиваться их бред. Решающими, однако, большей частью оказываются столкновения с жизнью, приходящиеся уже на годы самостоятельного существования, причем нередко получается впечатление, что эти столкновения послужили только кристаллизационными пунктами, выявившими уже давно назревшее бредовое отношение к действительности. В самом деле, нередко кажется чрезвычайно поразительным, насколько незначительные происшествия могут приобретать значение всех определяющих весь дальнейший жизненный путь паранойка. Какая-нибудь встреча, шутливый разговор, случайное чтение, пустяковые столкновения, небольшая служебная неприятность, как будто бы сразу, в короткое время, преобразовывают личность и ставят перед ней сразу задачи всей ее дальнейшей жизни объединяя в единое смыслное целое разорванный до этого элемент окружающей действительности. С этого момента изобретатель целиком погружается в мысль о своем изобретении и его реализации. Пророк живет только заботами о все большем самовозвеличении и привлечении к себе адептов и поклонников, а сутяжник все силы своего ума и все свои средства отдает на борьбу за якобы попорную справедливость. С самого своего возникновения бредовая система как бы окружается полем большого аффективного напряжения, и всякое новое впечатление, в него попадающее, выстраивается в порядке этой системы определяемым. В дальнейшем будет происходить обрастание бреда различными добавочными построениями, накопление новых аргументов и все большее закрепление создавшихся бредовых установок. Годам к 40-45 формирование бреда обыкновенно заканчивается, и дальше начинается уже период его застывания – И стереотипизирование. У некоторых же больных в связи с развитием артериосклероза бред иногда начинает приобретать органические черты, теряет свою внутреннюю стройность, делается нелепым и менее связанным Отдельные случаи паранояльного развития представляют массу индивидуальных отличий как в смысле характерологических особенностей больных, так и содержание их бреда и течение болезни. Из форм конституциональных психопатий, чаще всего дающих паранояльное развитие, Кроме параноиков, надо упомянуть шизоидов, мечтателей и фанатиков. При этом мягкие параноики, близкие к мечтателям, чаще всего развиваются в изобретателей. Шизоиды дают не находящих себе последователей проповедников особых способов питания, упрощенной жизни, своеобразных методов лечения и прочее. Описанная в статике под названием параноиков группа личностей, чаще всего выделяет из своей среды квирулянтов и борцов за справедливость. Они же, наряду с фанатиками, но раз вырастают в основателей и главарей религиозных сект. Конечно, находясь в тесной связи с конституциональными свойствами личности, содержание бреда по существу всегда является результатом воздействия на личность окружающей ее среды. Что касается течения параной то чаще всего оно медленно прогрессирующее, бред делается неисправимым, больной духовно закостеневает, стереотипно повторяя постоянно одни и те же застывшие стереотипные формулы, Имеются, однако, и сравнительно легкие случаи так называемой абортивной паранойи, кончающейся при благоприятных внешних условиях более или менее полной ликвидации бреда, хотя бы, например, некоторые случаи сутяжнического помешательства после выигранного процесса. Эти случаи абортивной паранойи, впрочем, очень нечасты. Чтобы дать наглядное представление о механизме паранояльного развития, приведем два примера из работы Молоденкова к вопросу о паранойи и параноической конституции. Первый. В.Р. 39 лет, зубной врач. В детстве развивался нормально, учился хорошо, проявлял большой интерес к естественным наукам, занимался собиранием коллекций, чтением и так далее По характеру всегда был крайне решителен, настойчив, непреклонен в исполнении своих желаний, очень принципиален благодаря своим фанатически проводимым в жизни убеждениям шероховат. В молодости имел постоянное столкновение с отцом. Миросозерцание больного, по его словам, начало формироваться лет с 14-15. По убеждениям он анархист и в то же время спиритуалист. Он думает, что в основе всего лежит духовное начало. Кроме того, путем параллельного изучения Евангелия и естественных наук он пришел к ряду положений и открытий, примеряющих науку с религией, позволяющих больному использовать в практическом отношении некоторые, скрытые для других силы природы. Пользуясь этим, Он может передавать мысли и внушать на расстоянии, общаться со сверхчувственным миром, лечить внушением и наложением рук и тому подобное. Больной совершенно уверен в абсолютной истинности своих убеждений и не допускает никакого критического к ним отношения. Однако он не замыкается исключительно кругом переживаний, связанных с его бредом. Он принимает живейшее участие в общественной жизни своего района, популярен в своем кругу, хотя благодаря присущей ему прямолинейности и фанатизму и находится в постоянном конфликте с окружающими властями. Больным он себя, конечно, не считает. В общении с людьми вполне доступен, охотно разговаривает с врачами, подчеркивая свое духовное превосходство иронизируя по поводу помещения его на испытания в клинику. Второй. П. 51 года девица живет на средства родных. Сестра больной страдает шизофренией. Раннее развитие нормально. В детстве по характеру капризно, эгоистично, упрямо. По неуспешности не могла окончить в среднем образование. В молодости была живой, веселой, любила общество, развлечения, всем интересовалась, много читала. В общих чертах характер больной остался без изменений по настоящее время. Настроение всегда бодрое и довольно ровное. Основной задачей своей жизни больная считает помощь страждущим и неимущим. Больная отыскивает больных, бездомных детей, стариков и устраивает их в школы, приюты, богадельни и другие подобного рода заведения, причем, пристроив куда-нибудь, продолжает следить за их судьбой и в учреждении. На этой почве постоянные конфликты с администрацией учреждений, во внутренней распорядке которых больная позволяет себе вмешиваться самым бесцеремонным образом, так как везде и всегда ищет правду и восстанавливает справедливость. Вся жизнь больной представляет собой цепь столкновений, интриг, недоразумений, судебных процессов с людьми самых разнообразных рангов и положений. Где бы она ни жила и с кем бы она ни имела дела вокруг нее роковым образом сгущается атмосфера и происходят скандалы. Больной все время кажется, что к ней несправедливо относятся, что попирают ее права, обижают ее и сочиняют про нее грязные сплетни. Она объясняет это подлостью и ненавистью людей и желанием насолить ей как человеку, стоящему на голову выше окружающих в моральном отношении, каковым она себя считает. И к тому же она – человек слабый и беззащитный, которого обижают все, кому не лень. Однако, по ее словам, изо всех конфликтов она, в конце концов, всегда выходит победительницей. В рассказе больной о своей жизни чувствуется большая самоуверенность и переоценка своих положительных качеств, переходящие порой в своего рода самолюбование. С 16 лет имела колоссальный успех у мужчин. Многие добивались руки, но безуспешно, а двое даже покончили с собой. Замуж не вышла, так как не встретил никого, достойного на ней жениться. Кроме того, от этого шага останавливали резонерские рассуждения такого рода. «Выйду замуж, будут дети. Дети могут заболеть какой-нибудь заразной болезнью, и нельзя будет навещать родных, которых она очень любит». По словам людей, имевших с ней дело, больная – человек совершенно невыносимый в общежитии. Она постоянно вмешивается в чужие дела, поучает, резонирует, полна сознания собственной непогрешимости, всюду сплетничает и заводит сложные интриги. Все это делается, по словам больной, с целью поучения и восстановления справедливости.